Экипаж вертолёта «Линкс», борт 464. Лейтенант Купер тогда просто опешил, когда эта этажарка «Биплан» словно в новогодний праздник осыпалась целым фейерверком света тепловых приманок. Пилот тряхнул головой, словно пытаясь отогнать неприятные воспоминания. «Дьявольщина какая-то!» Как этот проклятый древний самолет могли миновать 15 ракет, пусть неуправляемых, но пущенных почти в упор? И только потом гидросамолет, поймав несколько двадцатимиллиметровых снарядов, словно наткнувшись на невидимую преграду, резко клюнул носом, стряв носом в воду, тут же скапотировал, добросовестно показав намалеванные на крыльях опознавательные знаки. Красные круги. Фрикадельки. «Епошка». Фрикадельки, сленговое название японских опознавательных знаков, было больше присуще американским пилотам Второй мировой войны. Вот только сзади, в небольшом десантном отсеке вертолета, вдруг загрохотало, затрещало, повалил дым, ручки управления сразу потяжелели, бортинженер что-то орал по рации, второй пилот уже тянул его за руку на выход. Однако машина, на удивление, еще слушалась управления, и он скорее на инстинктах вел ее в сторону спасительного фрегата. Конечно, не дотянули и близко. Он в каком-то сумбуре помнил, как опустился ниже, дождался, когда экипаж попрыгает в воду, а потом и сам, положив ручку управления на бок, сиганул в открытую дверь. Оказавшись в холодной стихии, на автомате дернул шнурок, надувая спасательный жилет, высвободил оранжевый сверток спасательного плотика и дернул чеку. Пока шипел газ, наполнявший аварийную надувную конструкцию, он завороженно смотрел, как медленно, словно лениво крутя лопастями, заваливаясь на бок, Линкс врезался в воду, подняв тучи брызг, коровьи туши качнулся на поверхности. Пространство сузилось до полоски морского горизонта, где, размытый силуэт вертолета, податливо ушел в воду, уже ни дымя, ни горя, зримо сучало постями. В это время он даже не заметил, как отцепился его аварийный плод и гонимый ветром отплыл на несколько метров. В тяжелом летном комбинезоне, уже набрякшем влагой, он никак не мог до него догрести. Неловко и суетно, молотя руками, отплевываясь соленой водой, уже отчаялся, как вдруг его окликнул бортинженер. Оказывается, тот уже давно пытался нагнать командира. С трудом, совместными усилиями удалось забраться внутрь. «А где Честер?» «Да вон он, гребет!» — бортинженер указал куда-то за спину и, вероятно, только что вспомнил о сигнальном пиропатроне. Дернув за кольцо, выставил продолговатый цилиндр, занявшийся густым оранжевым дымом. Вытянув шею, Купер увидел медленно гребущего к ним второго пилота. Вскоре зацепив карабином его плот, объединившийся экипаж дрейфовал на волнах. «Мы, когда грохнулись, далеко до Портланда было», — спросил бортинженер. Видя, что командир не ответил, лишь пожал плечами и повторил вопрос уже громче, пытаясь докричаться до соседнего аварийного средства. Волны, ударяясь о надутые бока и отражаясь от прорезиненных стенок шатра, гулко шумели. «На вертолете недалеко», — угрюмо ответил второй пилот. По морю, да на одной турбине полчаса-час, не меньше. Паршиво, что начало темнеть. «Чего?» — не расслышал бортинженер. «Полчаса ждать, не меньше, говорю!» — прокричал второй пилот. Потом подтянул свой плот ближе и перецепил карабин, чтобы держаться уже совсем рядом. «Скоро окончательно стемнеет, и нас труднее будет отыскать». «Сука, япошка!» Зло выпалил бортинженер, хлопнув по упругому днищу ладонью. «Вернусь домой, продам к черту Аккорда». «Зачем?» – почти равнодушно спросил Честер, продолжая надежнее натовить свой плод. «Новый же почти». «А, к черту!» – бортинженер сплюнул за борт. «Они нас свинцом шпигуют, а я буду на их машине ездить. Ровер возьму». «Хонда Аккорд. Автомобиль японского производства». «Ровер-англичанин». «Возьми», — ухмыльнулся пилот. «Их сейчас у нас, наверное, исключительно негры да арабы собирают». «Сервисная проблемная машина. Только там, на сервисе, и будешь с ней торчать». «Эй вы, топ-гир в мокрых памперсах», — подал голос командир, поежившись в подмокшем комбинезоне. «Есть еще шашка с сигнальным дымом». Через минуту к хлюпанью волн добавился шипящий звук. Оранжевый дым, стелясь, снова указывал место крушения. Однако что-то с их расчётами не заладилось. Сумерки сгустились, пока окончательно не навалилась темнота беззвёздной ночи. И лишь спустя час, тоскливые и тревожные безнадёги, ожил коротковолновый приёмник. «Они где-то рядом». Воскликнул бортинженер, завозившись. «Сейчас я им дам ориентировку». В небо взвился росчерк сигнальной ракеты, зависший красным огненным шариком. Догорев положенное, он угас. Следом нетерпеливо взлетел еще один. Корабль увидели всего за пару сотен метров. Он, словно призрак, вынырнул из ночи без единого огонька. Резво обошел два оранжевых бугорка, прикрыв их бортом от ветра. С палубы сбросили штурмтрап. «Быстрее, быстрее!» — кричал лейтенант Олридж, офицер аварийной команды, постоянно вглядываясь во мрак. «Мы из-за вас подошли слишком близко к одному из них. Торпедную атаку задержали». «А вы еще из ракетницы палите! Демаскировались!» Купер, буквально выдернутый наверх крепким матросом, озираясь, разглядел следы попадания осколков, гнутые перемычки топов, посеченный радиопрозрачный колпак купол антенны. «Вас накрыло? Повреждения сильные?» «Давай, давай, внутрь!» — гаркнул подгоняющий команду офицер. «Все нормально! Следующий, лови!» Наверх карабкался последний член экипажа вертолета, когда произошло это. Нет, прежде взвизгнул предупреждающий сигнал, и первая торпеда в белом облаке шипящим звуком выскользнула из раструба, шлепнувшись в воду. И в этот момент японский линкор напомнил о себе. В какой-то миг Купера, оглушив, качнула, развернула и отбросила воздушной силой в надстройку. Полуторатонный снаряд с Мусаси, не заметив туловище лейтенанта Олриджа, расившийся кровью, со страшным грохотом пробил надстройку двумя метрами выше лацпорта торпедного аппарата, крушая ломая одну за другой переборки, прошил корабль насквозь, так и не взорвавшись, канув где-то в черноте океана. Содрогнувшийся фрегат податливо качнулся креном, клонясь на волну так. То, казалось, сейчас перевернется. Вставший на колени Купер чудом не улетел обратно за борт, больно ударившись грудью о фальшборд, когда маятником вернулась остойчивость. Уши заложила точно ватой. Лейтенант очумело тряс головой, не понимая, его это качает или палуба все еще взбрыкивает. А вокруг с недолетом справа и слева встали ещё по два огромных пенных столба воды. И буквально следом с перелётом снова падение снарядов. Взвыв турбины, присев на корму, отбрасывая из-под винтов пенный бурун, фрегат рванул на уклонение с перекладкой руля, зигзагом. Команда Портленда срочно уводила корабль из-под обстрела. Впрочем, этот панический отбег не помешал опорожнить правобортный трехтрубный аппарат оставшимися двумя торпедами. И после того, как выдалась передышка, наверное, каждый из неполных 170 человек экипажа хоть раз ходил да заглянул в этот кошмарный тоннель, с изорванными краями, оставленной невероятным пришельцем из прошлого. Повреждения, нанесенные этим неразорвавшимся подарком, оказались несмертельными, но свои проблемы привнесли. Командиру доложили, что перезарядка торпедных аппаратов теперь представляет проблему за невозможностью подать боеприпас из погребов. Деморализованный, все еще оглохший лейтенант Купер – Сохранил в памяти почему-то не превратившегося в кровавую пыль бедолагу Олдриджа, а матроса палубного дивизиона, унесенного за борт и затерявшегося среди волн. Его бросили, спешно уходя из-под накрытий. Понятно, что один человек не стоит жизни всего экипажа и целого фрегата, но он вдруг представил себя на месте этого несчастного. Передернуло.